Мне надлежало вбить примерно в девяносто голов знание английского, который представлял им самой сложной и трудной наукой, и приучить девяносто языков выговаривать почти непроизносимые для них звуки, шепелявые и шипящие зубные нашего островного наречия. Настал день экзаменов. Страшный день. К нему готовились с особой тщательностью, одевались молча и быстро —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 Непрерывная борьба против самолюбия, которую он вёл со всеми, кроме самого себя, была прихотью этого толкового, но вспыльчивого и честолюбивого коротышки. Ем очень нравилось покрасоваться перед публикой, но подобные склонности у других вызывали в нём крайнее отвращение. Когда можно было, он старался подавить и заглушить их у окружающих. Когда же это ему не удавалось, он клокотал, как кипящий чайник. Вечером, накануне экзаменов, я, как и все учителя и пенсионерки, прогуливалась по саду. Мсье Эмманюэль присоединился ко мне в запретной аллее. Сигара в зубах, бесформенный, как обычный сюртук, тёмный и несколько устрашающий, кисть фески отбрасывает мрачную тень на левый висок, чёрные усы топорщатся, как у разъярённой кошки, блеск голубых глаз затуманен. Итак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 Душевные муки опустошали и изнуряли меня гораздо сильнее. Уход за больной часто лишал меня аппетита. Я вместо того, чтобы поесть, в изнеможении выбегала во двор, где свежий воздух и вода из родника или фонтана спасали меня от обморока. И все же из-за этих мучений у меня не разрывалось сердце, глаза не наполнялись слезами, и горячие, как расплавленный металл, слезы не обжигали щеки.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 Мне чудилось, что она таит в душе благодарность, что сейчас любит скромно, но со временем откроет, как сильна ее любовь. Перед моим мысленным взором вставал ее верный друг, лишь догадывающийся о ее робком чувстве, но находящий утешение в этой догадке». Я верила, что их соединяет магнетическое родство душ, тонкая струна взаимопонимания, которая не рвется даже когда они разделены расстоянием в сотни миль и передаёт от одного к другому просьбы и желания. Постепенно Женевра превратилась в моём воображении в некую героиню. Однажды, заметив это странное преображение, я подумала, «По-видимому, у меня начинается нервное переутомление».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 Я чувствовала также, что испытание, которому подверг меня Создатель, приближается к высшей точке, и мне предстоит обороняться собственными пылающими, слабыми, дрожащими руками. За окном все еще лил дождь, и ветер, но, как мне показалось, несколько милосерднее, чем днем. Спускались сумерки, и я надеялась, что они благотворно повлияют на мое состояние.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 Бледная дама, стоявшая на коленях рядом со мной, обратилась ко мне тихим, ласковым голосом. «Идите теперь вы, я еще не совсем готова». Я машинально поднялась с колен и послушно направилась к исповедальни. Я отчетливо сознавала, что собираюсь делать, мой мозг мгновенно оценил значение предстоящего поступка, и я решила, что подобный шаг не усугубит моих страданий, а, может быть, напротив,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 Вполне возможно, что по сети я, дом 10, по улице Волхвов, в назначенный день и час, я бы сейчас не писала это еретическое повествование, а перебирала бы четки в келье какого-нибудь монастыря кармелиток на бульваре Красив Вилете. В этом кротком священнике было что-то от финелона И каковы бы ни были его братья по вере, как бы я ни относилась к его церкви и вероисповеданию —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 Вместо того, чтобы опуститься на ступеньки, я, как мне почудилось, стремглав полетела куда-то в пропасть. Больше ничего не помню.